Глава вторая. Но никуда в итоге так и не пошел. Просто вначале проведал деревца. А ведь реально, высоким вымахать успело. И это всего за несколько минут. Что за котяки такие волшебные у нашего транспорта? Или это вода? Погладил рукой кору деревца и словно отклик родного чего-то почуял. Необычное ощущение. Я ведь и старое дерево трогал, и там тоже чувствовал что-то родственное. Вот только в настроении от этого прикосновения веяло грустью, и словно оно со мной прощалось. А тут наоборот. Радость на душе из-за знакомства с дальним, но все-таки родственником. Однако! Вот, развернувшись от дома, где у нас пристанище, уселся у самых корней деревца и спиной к стволу прислонился. Голый, но тепло же. Думать ни о чем не хотелось, хотя вон сколько непоняток, которые обмозговать бы надо. Но на голодный желудок этим заниматься ой как не хочется. Зато можно время посвятить, пока Тим готовкой занят, разбору ништяков, что у меня в пространственном кармане припрятано. А там у меня... Вот и выкладываю все из него и складываю на земле у себя в ногах. Итак, что мы имеем? Во-первых, денежка имеется, пускай совсем немного. Мага я просил два десятка золотых мне отсыпать, причем желательно часть в серебре, но, видно, на радостях он мне почти полста отдал. В золоте 40 кругляков, как я и просил, И серебра кучку как раз аккуратно десяток золотом будет в эквиваленте. Неплохо. Отличный задел. На такие деньги можно прожить очень долго, если не шиковать, конечно, и порталами в путешествиях не пользоваться. Порталы нынче очень дорогое удовольствие. Впрочем, нам еще надо как-то добраться до места, где есть в наличии эти самые порталы. Ну и мой обвес тут примастился — Только ножи пропали. Забрали их у меня. А так, меч, пара кинжалов и лук со стрелами. Все вполне приличного исполнения, но, увы, ни в какое сравнение не идущее с тем, что из оружия есть теперь у нас. Впрочем, то же самое можно сказать и по артефактам. У нас все-таки артефакты и вся амуниция, оружие и снаряга от настоящих рейнджеров-эльфов, а тут сборная солянка. Вывод? «Все на продажу. Деньги надо на порталы путешествия копить. А на чем нам их тут заработать?» «Правильно. Ингредиенты от тех же зубастых тварей, которые недавно нас тут чуть не похоронили». «Я про динозавриков сейчас говорю. Ведь наш опытный Тим сам проговорился, что все, что находит в проклятых землях, в большом мире стоит больших денег. Осталось со своими трофеями...» Нам до мест, где живые и разумные в этих местах обитают, добраться. А что касается внутренностей, правьте Они-то как раз и могут больше всего в денежном эквиваленте стоить. А чтобы их сохранить, так нужно просто в пространственном мешке, в моем новом приобретении, их хранить. Шкуры от моего Мурзика нет, камешка тоже. Получается, мой пространственный карман почти пуст. Чего там снаряги-то всего-ничего. Да и все эти вещи могут попутешествовать и просто в повозке. Все едино на продажу пойдет. О! Похоже, кошак с парой лошадок с набега по окрестностям возвращаются. Ты смотри, да еще с добычей. Я во все глаза смотрел, как на крупе скакуна мужского пола какая-то тварь закинута, и что-то мне ее габариты ну очень не нравятся, Впрочем, как и пасть. «И что это?» — мысленный посыл Мурзику. «Вообще-то у кого-то обед намечается», — приходит ответ. «Тут таких тварей просто тьма. Стоит только за площадь зайти». «Явно их фонтаны, находящиеся тут строения, отпугивают. Что-то в них есть это этакое». «Что это этакое?» — не понимаю я, что имеет в виду представитель семейства кошачьих. «Древнее», — отвечает он, — «изначальное. Не могу объяснить, слов не хватает». еще больше озадачивает меня своими определениями Мурзила. Я там за этим периметром безопасности одного уже схрумкал, хлыкастого, и с напарниками поделился. Они больше внутренности, вообще-то, уважают, но и от крови не отказываются. Мясо так, не очень. Самочка еще так сяк, а вот ее супруг больше, что внутри у этих сознаний готов есть, но с голодухи и от мясца не откажется. А вот как по мне, так тут просто великолепное место. И вода особенная, с разбавлением сутью мира, и вкусной зубастики. Пытались тут меня на клыки свои поймать. Да куда там? Просто в холку зубами. И вот свежее мясо готово. «Тиму потащили», — сообщает он. «Ты сам-то где?» Я же улыбаюсь, довольный. Чувствую, скоро покормят. «За деревом на земле сижу в тенечке». Припекает очень на солнышке, а в воду больше пока лезть не хочется. «Понял», — отвечает усатый, — «а я, пожалуй, искупнусь еще. Надеюсь, ты меня отзывать не собираешься?» Еще больше у меня на лице улыбка расцветает. «А зачем? Тебя никто не боится из наших. Радуйся, существуй. Если и буду отзывать, то если сам попросишь, или когда уже до обитаемых земель доберемся». «Ну там есть варианты твоего существования. Без надобности отправки тебя за грань. Наслаждайся и Тиму передай, что я уже реально проголодался. Столько долго не есть». «Передам», — приходит ответ от кошака. «А я опять откидываюсь всем телом на ствол дерева. И правда, что-то словно родное плечо мне подставило в трудный жизненный момент. Или... Да нет, не может быть». Оно ко мне словно к родителю относится. Ну, ничего себе! У меня в голове насчет него ассоциации появляются. С ума можно сойти. Но вот вроде и зовут. Слышу, как Тим надрывается. Гури, Гури, иди есть! И сколько ты тут хочешь пробыть? Не унимается Тим. Вечер, почти ночь. Быстро тут темнеет. Мы, сытые, помытые, довольные и чистые, возлегаем на подстилках тоже чистых, их успел Тим выстирать, пока я после вкуснейшего обеда спал. Вот меня срубило, явно от переедания. Желудок на сонную артерию надавил, вот и даванул пару часиков. А Тим и прибраться успел, и шкуры замочил в ручье, что отводит воду от фонтана куда-то вглубь города. И вот подстилки... и наше одеяло постирать умудрился и к вечеру они на санцепяке, естественно, высохнуть успели. Ну, давай прикинем. У нас светло, и светляки есть в артефактах, но я свой запустил, он лучше всех светит, мощнее, чем артефакторные магические светильники. А я, между тем, продолжаю свою мысль. Тебе разве не хочется пройтись по этим брошенным дамам? Ты даже за это время, пока я был без сознания, дом, где ты нашел приют, по сути, и не обследовал должным образом. И, видя, что он собирается возражать, быстро продолжаю свою мысль. «Ты за то, что опасно? Так ведь теперь с нами всегда будет наш Мурзик. Что нам может в его присутствии угрожать?» Да и наши коняшки до места обследования доведут и за обстановкой присмотрят. «У меня зуд появился. Очень уж хочется те развалины проверить и исследовать по возможности». Честно скажу, словно зов оттуда идет. Ты его не чувствуешь? Тим удивленно смотрит на меня и головой мотает из стороны в сторону, как бы и вовсе уши на такой скорости не оторвались у него. Ничего подобного за эти дни я так и не почувствовал. Тихо было и спокойно. Я же тебе рассказывал, что я бояться этих мест начал только после того, как наши копытные... Первые свои охотничьи трофеи принесли мне сюда на разделку. Вот тогда да, струхнул немного, но не бросать же было тебя. Вот и крепился. Это сейчас Мурзик выяснил, что те твари на площадь не ходаки Что-то их от посещения этого места удерживает. Я же улыбаюсь только в ответ, хотя не выдержал. Произнес то, о чем недавно подумал. А тебе не кажется странным, что вечером, почти ночью, уставший, именно ты досюда через весь город ехал? Что тебе помешало на окраине города в подобном доме остановиться, а? Вот то же. И тебя, получается, что-то именно сюда привело. Кто или что? Вот это мы и будем выяснять. Но точно уже не сегодня ночью. Я хоть и поспал... Но что-то все равно в сон клонить начинает. Давай все разговоры на завтра перенесем. И командую. Мурзила на охране. Остальные спать. И ведь послушались. Даже конники и те уже не на ночную охоту собрались. А вон, стоя попарно разбившись, дремлют. Пора и нам укладываться. На завтра у меня... Много чего запланировано. И снова без сновидений. Вчера поворочился, немного устраиваясь поудобнее на подстилке, застеленной шкурами. А затем вроде как провалился в нирвану. Короткий отрезок отдыха, как мне кажется. И вот уже разлепляются глаза. Светло. Чем-то вкусным пахнет. Один глаз открыл, второй сопротивляется до последнего. Потягиваюсь. Тепло. Мягко под спиной. Хорошо. И что у нас там так вкусно пахнет? Говорю я вслух жизнерадостно. Гуляш, — ответ от Тима. Я с утра встал. Не спалось что-то. Ты же дрыхнешь. Вокруг тишина, спокойствие. Но твой Мурзик... С лошадьми у фонтана расположились. Они, видно, опять на охоту или ночью, или уже под утро бегали. Что-то жуют, хотя я им тушу, что они притащили, разделал. Но нет. Устроили себе пикник на природе. Твой кошак в воде плескался. Несколько раз залезал в бассейн, пока я тут готовкой занимался. Свежательно. И ведь явно не зубастая тварь на этот раз им попалась в качестве охотничьего трофея. Вот честное слово, козёл. Я удивлённо смотрю на Тима. Козёл? У самого в голове другие ассоциации с этим словом. Не к человеку в нашем случае оно применено, а по первоначальному значению, как к животному. А раз так... Но тут же гор нет, удивляюсь я. Откуда тут могут быть, да ещё в пустыне, козлы? Тим только плечами пожимает. Но факт... И рога имеются, и копыта, и мясо. Ни жиринки, но не сухое. Я пробовал уже. Вкусное нежное. Разваривается в воде просто отлично. Может, вода такая? Делаю предположение я. Тим кивает, соглашаясь с моим утверждением. Вода уж точно особенная. Вкусная и какая-то, я бы сказал, сытная. Попил... И есть почти не хочется на определенный отрезок времени упс я удивленно смотрю на тима он что магию разбавленную в воде фонтана чувствует он что тоже одаренный да вроде же нет я бы увидел хотя проверить его на умение своих вроде как то не очень хорошо проверять но ведь не почувствует ничего убеждаю я себя в надобности этого шага а вдруг но нет не к спеху «Повременим». «Так что вода тут точно при чем, продолжает свои изъяснения мой напарник. «Бульон на ней и вовсе волшебный получился. Я крупы маленько положил, больше мяса и водички, чтоб бульон понаваристей был. Ну, блин, как вкусно рассказывает». Вскакиваю с места. «Я до ветра», — говорю я, — «потом искупаться сбегаю. Ты как насчет ополоснуться?» — спрашиваю я друга. «Охотно». Чайник сейчас подвешу, компота попьем. Сухих ягод я тут невдалеке нашел, целый куст. И вроде как был какой-то живой, причем явно в этом году. Ягоды большие, хоть и сухие, но сладкие, вкусные. Отличный морс получится, когда остынет. Я же в голове прокручиваю. Ты смотри, уже по окрестностям, пока я спал, прошвырнуться успели. явно Мурзик ему о сухом кустарнике поведал. Вот же, вчера кричал, что опасно ходить по округе, а как я спать улегся, сам с охраной не отказал себе в удовольствии, даже в сумерках по части города погулял. С одной стороны, молодец, с другой... Но об этом мы, пожалуй, с Мурзилой переговорим. Не стоит подвергать опасности жизнь пацана. Он мне, по сути, жизнь спас. Дракон от монстров отбил, а когда я сознание потерял, именно Тим меня оберегал и сюда привез». А если бы не привез, то точно от обезвоживания и жажды все погибли. А затем был утренний эмоцион, состоящий из известных процедур, включая в этот список и водные, которые как-то уж затянулись. А что, все отлично. Солнышко еще не сильно с утра своей жарой зверствует. Тим, покупавшись немного, опять с деревом занимается. Причем все повторилось в точности, как и вчера днем. лошадки наши стоят у фонтана, из него воду пьют и тут же кишечник свой опорожняют, но ну, как-то так дозированно что ли по команде все того же тима. Наш агроном вновь то удобрениями вокруг ствола дерева уложит, то потом сверху водичкой свежей из фонтана польёт И тут бах! Скачок делает в росте и толщине ствола дерева. Тим довольный скалится, и все по-новой. Еще немного и чувствую, молодой исполин точно переплюнет в росте своего предка, что до него на этом месте рос, и в прахе которого он и пошел в рост, а затем был завтрак. «Я тут до развалин вдалеке дошел», — приходит сообщение от Мурзилы. «Непростое место. Меня словно что-то не пускало вплотную к ним подойти, как я не давил весом. Магия, точно тебе говорю, сам же знаешь, я ее чувствую и даже ей питаюсь. Но там был бессилен. Нет, меня не атаковали, просто, как бы сказать, не пускали и смотрит на меня». «Чего вылупился?» Говорю я, шамкая, забитым жидкой кашей на бульоне ртом. «Вкуснотища? А подумать?» Не унимается этот почти ученый кот. «Я же думать совсем не хочу. Я есть хочу. Жор напал. Третья миска. Я вчера с голодухи не набрасывался так на еду, а тут...» Но дотошный котяра, словно понимая мое состояние, не донимал меня. А дождался, когда уже дело дошло до чая, вновь полез со своими вопросами. «Ты сам говорил, что фонтан запустил? Говорил парню, что его словно кто-то вел, когда он среди ночи ночлег искал? И ведь реально через весь город проехал, прямо до самой этой площади. Не странно ли?» «Я нехотя киваю». А что, мои же выводы и озвучились, ничего интересного. Но Кошака не думал успокаиваться. А теперь я, вернее, меня до развалины не допустили, и явно сила такая же, что вас сюда с Тимом затащило на ментальном поводке. Но раз меня не пустило, но не прибило и не атаковало, значит, ждет кого-то другого из нашей компании, и уж точно не Тима. Я понял, куда клонит в своих рассуждениях кошак. «Думаешь, меня там ждут?» — ухмыляясь, спрашиваю я. Угукает в ответ. «Ты фонтан запустил как-то?» «Как не рассказываешь?» «Мой камень в основании фонтана как-то впаял». «Это не я!» — тут же отвечаю я, причем думаю... Что правду, хотя и сам не понимаю, что и как там в воде получилось, когда я свой пространственный карман в воде открыл. Ведь вон, сидит рядом доказательство моей оплошности. А оплошности ли? Но ведь никто мне не нашептывал именно в воде карман свой открывать. Просто не подумал о последствиях, которые, впрочем, очень даже хороши. — Предлагаешь туда в первую очередь прогуляться? — спрашиваю я Мурзика. Тот, как настоящий кошак, подтягивается и зевает, широко распахивая свою немалую такую пасть. «А почему нет?» — отвечает он. «В домах ничего интересного. Во всяком случае, я ничего не смог найти стоящего. Магии тут нет вообще. Весь город мертвый в этом плане. За исключением как раз развалин. Магия разлита вокруг». Видно это, как рассказывал Тим от щита, что над городом древние маги создали. Ведь предупреждал его об этом твой знакомый дракон. Я же ухмыляюсь и только на Тима поглядываю. Явно уже успел обо мне всё, что себе напридумывал, уже и кошаку рассказать, этими мыслями ему голову забив. Хотя почему бы не посмотреть, что в развалинах такого... что не пускает к ним сильного кошака. Интересно. Интересное заявление. Значит, в самом городе магии нет, а вот в пространстве вокруг есть, улыбаюсь я. Это как? На что кошак уверенно отвечает. Да просто бестолочь. Нет, как ты говоришь, артефактов в домах. Ничего. Он пустой или эти артефакты разрядились за то время, что тут город стоит без жителей? Сколько он так стоит? Да никто, думаю, на этот вопрос ответа нам не даст. Хотя, возможно, что в развалинах-то как раз мы его и узнаем. Трудно не согласиться с такой постановкой вопроса, а потому... Тогда экипируемся как для боя, говорю я внимательно слушающему нашу беседу с Кошаком Тиму. Оружие, артефакты, экипировка. Коники с нами, мало ли с чем мы там столкнемся. Подождут около развалин, пока мы там бродить будем. Если, конечно, нас туда пустят, — вздыхаю я. Пустили. Тишина. Развалены вокруг. Что-то мы углубились слишком уж в нагромождение разбитого камня когда-то бывшими стенами величественных зданий. А тут, похоже, целый комплекс разрушен. Причем до основания. Со стороны, во всяком случае, от нашего убежища так сильно разрушения не ощущались. Но, как мне кажется, именно тут и были расположены главные здания этого величественного города. Жуткое ощущение. И еще что-то вроде печали я ощущаю тут. Во всяком случае, очень знакомое и одновременно никогда лично мною и невиданное встретил я тут. Знакомые очертания построек, и одновременно понимаю, что в этом месте я уже точно никогда быть попросту не мог. Наш отряд еще не потерял ни одного бойца. Коняшки прут как танки, и пох им, что вокруг нагромождения камней. Наверное, только мне с Тимом более всего неудобно по этим развалинам шляться, а нашим животинам определенно все равно. Кошак и вовсе, похоже, не чувствует никакого дискомфорта. «Ничего не ощущаешь?» — спрашивает Мурзик. «Зов не усилился». Я прислушиваюсь к себе. «Успокоение. Страха нет. Никакого», — говорю я про свои ощущения. «И вроде как нам вон к тому недоразвалившемуся зданию идти надо». Я показываю рукой в сторону обшарпанного здания... чем-то мне напоминающего мавзолей. Вот пришло такое определение и засело в мозгах. «Туда так туда, но не расслабляемся. Мало что, что ты опасности не чувствуешь», — принимает решение кошак. «Вот вроде бы я тут за главного, но по факту нашим выходом командует в большей степени именно Мурзик, ведь он у нас и главная ударная сила». «Ничего не понимаю». Неожиданно останавливается он, ведь именно кошак у нас выступает в качестве авангарда. Как-то уж больно необычно развалины расположились. Вот посмотри, все, что по бокам от этого здания от нас, ну, которые вблизи, развалились. Свои обломки вокруг себя разбросали. Получилось, что завалы выросли, будь здоров, а тут... Словно дорогу к этому зданию с полукруглой крышей оставили. Не находишь этот факт странным? А ведь и правда, это уже Тим в наш разговор влез. Но похоже, что этой дорогой никто никогда не пользовался. И словно мы тут первые из путешественников находимся. Я судорожно сглатываю. Горло вмиг становится сухим. Фляжка уже в руках, и только мой кадык дёргается. Вон как живительная влага по пищеводу булькает. Кайф. Не я один такой умный. Тим тоже с меня пример берёт. вы но наших животин так нам не напоить. Щиты на себя и двигаем дальше. Даю команду уже я. А потом к Мурзику обращаюсь. Как и прежде, я никакой опасности от этого строения не чувствую. А вокруг тишина. Ни дуновения ветерка. Жара началась, несмотря что сейчас раннее утро. От груды камней, развалившихся зданий, тоже еще вчерашнее тепло идет. Так между этими каменными барханами и идем. Впрочем, есть и один плюс. стало намного легче двигаться. А ведь в натуре мавзолей. Конечно, никак не у незабвенного Ильича, попроще, да и поменьше. Что-то вроде усыпальницы великого старца Тимура в Самарканде. Очень похоже, во всяком случае. А ворота-то впритык придвинуты. Думаю, что за эти века, а то и тысячелетия, что тут людей и не было, иначе их бы открывали по-любому. А тут сплошная ржавчина на воротах должна быть, а ее нет и в помине. Встали перед ними, как вкопанные. И что дальше будем делать? Опять бразды правления перешли к Мурзику. Как-то войти надо, вот только вопрос как. На одной из створки ворот, как раз на высоте вашего роста, отпечаток ладони имеется. Но, боюсь, не переживет тот, кому не положено входить сюда. «Так что, рисковать Тимом будем?» Тим аж икнул. Я перевожу взгляд на своего друга. «Ну уж нет. Смысл им рисковать?» «Хотя я тоже не очень хочу быть в качестве главного экспериментатора. Что-то тут написано?» Тихо заикающимся голосом говорит мой товарищ. «Ну-ка, древнеэльфийский, — говорю я. И написано тут...» Но ну, если переводить близко к смыслу, то у нас полный пролет. Войти в это заведение может только представитель клана императора. Потом помолчал, пытаясь добраться до сути написанного. Я перевел ну очень приблизительно, вернее, немного растягивая слова и обдумывая, что сказать. И главное, как выразить свои слова на человеческий язык. Предлагают обладателю этой крови дать официальное подтверждение новой династии. Ну, как-то так. В любом случае, пролет полный. Вот только чего то именно Тим воспротивился моим словам. У тебя же есть щиты, гури. Попробуй. Чего теряем-то? На что я только скалюсь. Вот только ничего сказать в ответ не успеваю. За меня это делает мурзила Находясь около этого мавзолея, наша мысленная речь между собой усилилась, и теперь я могу даже слышать то, что говорит Мурзик Тиму. «А с чего ты такой уверенный, что Гури выживет от этого прикосновения к магическому ключу древних хозяев этих земель?» Но пока они там выясняли... Я сам, того не осознавая, потянулся, раскрытой ладонью к выемкам на двери. Словно кто-то меня убедил, что ничего опасного не случится. Полыхнуло в глазах знатно. Вот только никакой боли я не почувствовал. Хотя, как обычно бывает с магическими артефактами большой силы, все же потребовалась моя кровь. Магия крови и тут использовалась по полной. Спор за спиной резко прекратился. А когда неожиданно для нас всех пришли в движение ворота, мы все отскочили от них шага на три точно. При этом животины как-то уж быстро выстроились перед нами с Тимом, закрывая своими телами своих хозяев. Вот это да! Уважение! «Ты должен зайти первым», — приходит сообщение от Мурзилы. «Вы не слышите, а мне в голове отчетливо сказали, хотим жить. То должен всех нас сюда лично завести тот, кто и открыл двери». И что-то было про то, что еще никогда в храм не заводили животных, мол, я и коняшки первыми будут. Но в голосе, что звучал в моей голове, Я никакого неудовольствия по этому поводу не почувствовал. «Ну что, пробуем?» Переглядываюсь с Тимом, а тот так уверенно кивает. «Все будет хорошо!» «Вздыхаю. Мне бы твою уверенность», — думаю я. «Но делать нечего. Придется подчиняться всеобщему желанию. Ведь реально, и я тоже от этого мавзолея исходящей опасности не чувствую. От слова совсем». Радость? Да, и удовлетворение чего-то древнего. Пробираюсь между крупами лошадей, отстраняюсь перед загородившего проход своей тушей-мурзилой, но моя рука почему-то так и осталась на его шее. Так в обнимку и делаем вместе первый шаг в сторону входа в мавзолей. И ведь сопротивления никакого нет. Ничего не чувствую. А вот Мурзила походу переволновался. Жуть! Никогда в своей жизни так не боялся, как сейчас. Я тут постою, ничего без тебя исследовать не буду. Тело словно тяжестью налилось. Вроде как пропустили, но предупредили, чтобы без хозяина я тут ничего не трогал. Подожду, может, смилуются и дадут тут погулять. Со стороны кажется, что внутри строения намного большим по размеру, чем снаружи. Явно магия. Я же киваю молча. Сам рассматриваю, до чего взгляд мой в этой полутьме может дотянуться. Колонны, огромный зал, своды где-то в темноте высоких стен теряются. А там, похоже, посередине подсвечивается алтарь. Что-то при чем на нем находится. И вопрос... Мне сейчас до него пройтись или все же сюда всех своих сопровождающих завести? Сложный вопрос. Заведешь сюда. А не попадем ли мы тогда все здесь в западню? С другой стороны, оставлю там ребят. А не нападут ли на них кто сильный, когда нас с Мурзиком там не будет? И успеем ли мы им помощь оказать и спасти? Так что, пожалуй, пускай у меня на глазах будут. Всё же я в ответе за них. Сиди тут и никуда без команды не дёргайся, а я пока наших сюда заведу. Оставлять их на улице опасно, мало ли. Угу. Приходит от обычно очень разговорчивого Мурзика. Видно, что место это не располагает к пустой болтовне. Разворачиваюсь и на выход. А я думал, ты нас тут оставишь. Первое, что слышу от Тима. Отмахиваюсь. «Решил не рисковать, хотя, по сути, там еще опаснее, может быть, чем тут», — певает. «Зато когда мы вместе, то гурьбой проще отбиться от любой опасности». Потом так ножкой песочек подгребает, при этом голову опустив. «Ну, бля, прям девица, что прощения просит. Чего успел тут натворить?» Не удержался я от вопроса. Всхлипывает. Ведь подумал, что ты тут нас решил бросить. Ну и рванул на вход в здание. Бац! И сознание теряю. Благо не убили. Хорошо, вон, коняшки за одежду от прохода оттащили. Я лишь головой качаю. Идиот! Но в душе растекается тепло. Вот же, спасать меня рванул, Совсем не думая о том, А что с ними будет при переходе в здание? Ведь реально же предупредили. «Пошли, Сусанин!» Вот только злости в моем голосе нет. Одна благодарность. Тим это чувствует. И куда его раскаяние о только девается? «А че там? А Мурзи где?» Я же только качаю головой, беря при этом его за руку, чтобы контакт с кожей был. «В отличие от некоторых, наставительно говорю я, У него мозгов хватает не рисковать напрасно собой. Ждет. В душе тоже надеюсь, что так и есть. И никуда кошак не полезет на разные исследования. Так и есть. Вот и ворота открыты. Но вот только что происходит в самом здании, разобрать не получается. И снова ничего не чувствую. А вот Тим, в отличие от Мурзика, парень так и не потерял. своё красноречие. Вот же, словно кожу с живого сняли. В голове кто-то успел покопаться и что-то вложил туда. Я напрягся. Что? Что ты почувствовал? Спрашиваю я. И вижу счастливую улыбку на лице Тима. Всё хорошо, ваше. И замолк. А потом опять с поправками. Всё хорошо, Гури. Счастлив, что ты взял меня сюда с собой. Хмыкаю, но молчишь, так и молчи. Меня больше Мурзик волнует. Развалился на кристально чистом каменном полу зала. Балдеет довольный. Даже прикимарил. Его тут же Тим будет, прыгая на него сверху. Подурачиться парню потянула Всем тихо. Говорю я, видишь что началась веселая куча мала. Я на выход и хочу по возвращению вас тут и обнаружить в сознании. В полном здравии, если вы не поняли. Без меня по залу не шастать. Это приказ. Тим серьезно так кивает. Будет исполнено, господин. И это не Тим выдал перл Это Мурзилу, лежа на каменном полу, стойку смирно изображает. А на нем так же тянется всем телом. Обескураженный Тим. Я лишь креблюсь. Впервые меня господином назвал. С чего бы это? Так-то лучше, говорю удовлетворенно. И снова на выход. Ну, тут все просто. Просто нагло висну на руках на друг с другом стоящей влюбленной парочке и командую. Шагом вперед. А ведь интересно, а пропустит ли? Ведь реально, не ногами же я своими в этот храм вхожу. но пропустили. Правда, что интересно, в магическом зрении наши коняшки получили какое-то свечение. Но они его, если и замечают, только вот не волнуются по этому пустяку и не спешат никуда. Наоборот, какие-то они возбужденно радостные. Ну и... да и ладно. Сейчас посмотрим, чем там наша парочка занята и чего там рассматриваем, задаю я вопрос Тиму. Тот дёргается. Они так увлечены, что оба наше появления профукали. Алтарь. Свечение изменило. Словно просыпается и силы набирается. Это Мурзик ощутил. Правда, говорит, что силы в нём только на сутки имеется. Пустой он полностью. Он словно спасение от нас своего ждёт. Он нас походу сюда и извал. Я киваю. — Тогда я поспешу. За коняшками присмотрите. — Приказ тот же. — Понятно. В этот раз за всех уже только Тим отвечает. — Ну, а я вновь на выход. — А что если... Выбегаю из мавзолея и сходу запрыгиваю на круп самочки. Ее воздыхатель, увы, в холке весьма высок. так что боюсь я его. Там без помощи и седла я бы не рискнул его оседлать. А теперь, хлопаю ладошкой по шее красавицы, а сам, немного наклонившись, ее супруга за шею прихватил. «Давай, входим», — командуя я. «Два раза просить не надо. Я же опять перехожу на магическое зрение. И ведь пропустили. А свечение над лошадками появилось...» Стоило нам только появиться в проеме ворот. Ну а теперь... Ты что, так до алтаря на лошади и поедешь? Все же это неуважение к почившим тут императорам. Это Тим так с возмущением меня отчитывает. Вот только напротив во мне упрямство сыграло. Не обращая внимания на реплику друга, командую. «Так, подъем!» Мурзила рядом, но вперёд не выпячиваешься, мало ли. Тим, берёшь вторую пару, а можешь, как и я, до алтаря проехаться, помещение позволяет. Готовы? Всё, все расположились, как я и сказал, а теперь трогаем. по ходу до алтаря тут шагов с полсотни точно, причём не моих, а средств передвижения, на котором я так удобно расположился. Пока не спеша, так и едем кричать. к конечной точке нашего путешествия, рассматривая интерьер зала. А ведь очень, очень богатый зал. Не пожалели далекие предки денег на этот храм. позолота камень очень ценных пород, даже драгоценные камни во фреске вкраплены. Я про потолок и не говорю. Вот где скопище изумрудов и прочего дорогущего хлама. Мы наконец-то увидели своды этого здания. Темнота отступила. В зале серьезно так посветлело. Тим притих, да и Мурзика что-то на изъяснение не тянет. Вот вернемся, туда, столько эмоций будет, а пока... Ну и кто то алтарь оккупировал. Ох, ничего себе! Алтарь, как и ожидалось, просто огромный. камень с ровной поверхностью на котором расположилась прекрасное дева вот только что то мне говорит, что демоном от этой твари тянет, причем серьезно так Дети, вот же отчаяние в его возгласе непростые дети говорю я быстро понимаю я, что рассерженная женщина находящаяся на пределе От отчаяния способна на отчаянные непоправимые поступки. Успокойся, чего раскричалась? Возможно, что как раз-то мы и являемся теми, кто тебя и спасет. Чего кричать-то? Ее взгляд упирается в меня. Глаза Тима принимают размеры блюдца. А ведь понимает, что встретили мы тут божество. И так в его присутствии я спокойно и нагло с ним разговариваю. Но откуда ему знать, что с подобными сущностями я уже не раз и не два сталкивался? Что, сила на исходе? Дама уже на ногах. Красиво, ну, как это и положено полубожеству. Одежда, ну, если сказать, что она есть, так это покривить душой. К подобному-то я привыкший, меня такими выходками не удивить, а вот Тим в экстазе. — Парня не трогать, — говорю я ей, — придет время, заимеешь себе последователей и обожателей. Моего же спутника не трогать. — Не послушаешься? Развею, развоплощу. Дернулась, как от пощечины. В бешенстве намолчит. Понимает, что мы — ее спасение. Во всяком случае, шанс на него. — Значит так. С подобными тебе я уже сталкивался и всегда удавалось разойтись мирно, а то и вовсе подружиться. Впрочем, во всех случаях мне вас приходилось спасать. Опыт в этом у меня есть. Правда, во всех случаях причины, приведшие к такой необходимости, у каждой сущности были свои, не похожие друг на друга. Прежде чем действовать... Я бы хотел услышать от тебя рассказ. Во-первых, кто ты, что произошло с городом и как ты видишь свое дальнейшее существование. Сил у тебя на рассказ хватит, кивает. Я так и не ссаживаясь, коняшки командую. Тим, берешь Мурзика и на обход храма. Походу, он за эти годы с внутренней стороны совершенно не пострадал. «Изучаешь все визуально. По возможности ничего руками не трогаешь. О самых интересных найденных экземплярах мне потом расскажешь. Мурзик, охраняешь. Для усиления берите вторую пару лошадей. Тим, можешь на своей лошади и ездить. Я тут постою. Послушаю, что мне рассказывать будут. Понадобитесь, позову». Без команды к нам не приближаться и поосторожней там. Хоть большинство артефактов и разрядились за это время, но наличие и механических ловушек никто не отменял. «Они тут есть?» — спрашиваю хозяйку этого помещения. Та машет головой. «В зале нет, но в подземелье их навалом». И, видя вспыхнувшее любопытство в моих глазах, Печальным голосом продолжила. «Увы, но там я вам ничем помочь не могу. Только настоящий хозяин сможет туда войти без всякого ущерба для себя». «А кто будет хозяином?» Она окинула меня своим взглядом. «Мы с тобой позже поговорим». «Киваю. То, что тут есть подвалы, меня в принципе не удивляет». Не удивлюсь, если узнаю, что и под всем городом они есть. И тот факт, что в эти подвалы нам пока, во всяком случае, ход заказан, меня не сильно-то и расстраивает. У нас и так непоняток хватает. С ними бы разобраться.